Глава 41. Сказ иной, 41. Чёрный ритуал. Я оглядывалась по сторонам. Вот теперь не сомневаюсь, что нахожусь в обители Чернобога. Чёрные стены, потолок, пол, холод, сырость. Мы с Чернобогом находились в подземелье башни. Чтоб тебе было с чем сравнивать. В первый день ты проснулась на семнадцатом этаже правда потом спустилась на тринадцатый он внешне приятней на вид но как ты наверное поняла только внешне во второй день на двадцать третьем разительная перемена не правда ли и он подмигнул мне а что выше я храбрилась делая вид что меня совсем не волнует что чернобогу вздумалась зачем то показать мне здешние подземелья но захотел и все тут «С кем не бывает, мало ли что». «Выше?» — мечтательно улыбнулся Чернобог. «Выше тебе хода нет, увы. Смертные не в силах физически пережить удовольствие более высших этажей. То сердце не выдержит, то печень откажет. Так что пока, хисения, туда не ногой. Договорились?» И он омерзительно, но, к счастью, коротко засмеялся. «Что значит твое «пока»?» Мне бы, конечно, помолчать, но язык мой — первый враг после ума, как любит говорить бабуля. Мой вопрос понравился Чернобогу. «Это значит, пока ты не побываешь в опытных руках моих умелых некромантов, они тебя малость прокачают, будешь покрепче. Тогда мы с тобой посетим и те этажи». Он погладил меня по щеке отчего по моему телу прошла дрожь, отвращение и страха. «Какой же сладкий у тебя страх, дорогая!» — прошептал он. «Его нужно смаковать, как хороший коньяк». «Впрочем, к делу. Хочешь узнать, что скрывают мои подземелья?» Он повел рукой, и полок тишины, окружающей нас, рухнул. В тот же миг на меня шквалом обрушились хрипы, крики, стоны и плач. А еще мерзкий хохот и карканье. Не хочу, честно ответила я. Молодец, прищурился чернобог. Соображаешь. Люблю, когда смертные цепляются за жизнь до конца. Ты делаешь меня таким сентиментальным. Сладкое хисение. Обещаю, будешь хорошей девочкой, будешь умирать каждый раз после наших игрищ». Однако многообещающее. «А если не буду?» «Если не будешь, обещаю, будешь умирать медленно», — ухмыльнулся он и, развернув мое лицо стальными пальцами, приблизил свое почти вплотную. Я почувствовала, как раздвоенный язык касается моего уха и не смогла сдержать стон отвращения. «Может, мне передумать, дорогая? Может, ты недостойна быть со мной и наблюдать мой триумф?» Я скрипнула зубами и ответила. «Конечно, недостойно. Убей меня сейчас, Чернобог, и никакого ритуала не будет». Догадалась. «А что тут догадываться?» Я пожала плечами, радуясь про себя, что у меня появилась краткая передышка. «Явно для ритуала мы все нужны тебе живыми и, желательно, непоколеченными чтобы ни капля нашей боли не пролилась впустую. Я же вижу, ты мог причинить мне вред уже много раз, но не делаешь этого. Не из жалости же». Чернобог расхохотался. Хм, «Я рада, что развлекаю его. Значит, у мужа и друзей больше времени. Я блефовала. Просто хотелось проверить его, узнать о других шести девушках, живы ли они, целы ли». «Уж в чем-в чем можно меня заподозрить, но точно не в жалости», — согласился Чернобог. «Правильно догадалась. Я выбрал вас семерых. В наступающее великое время моего правления меня окружат семь сильнейших черных ведьм. Семь сил, которых еще не видывал свет». Внезапно он замер, как будто прислушивался. «Проклятие!» — пробормотал он. Я затаила дыхание. Неужели помощь близко? Но мне не дали возможности что-то узнать. «С тобой приятно беседовать, крошка», — сказал он. «Но мы забыли, для чего мы здесь. Итак, прошу. В мой лучший в мире подвал». В следующий момент мы оказались в огромном семигранном помещении. В каждой грани дверь. И я поняла что это центр подземелья башни. «Ты первая», — промурлыкал Чернобог. «Я сам помогу тебе подготовиться. Это великая честь и ягиня Хисения. Можешь поцеловать за нее мой сапог». Видимо, у меня на лице отразилось все, что я думаю об этом маньяке и о его больных фантазиях, потому что в следующий момент он с силой сжал мое лицо и прошипел. «Скоро будешь молить о том, чтобы вылизать мои сапоги, маленькая дурочка!» Непонятно, как я очутилась на одном из каменных алтарей, располагающихся по кругу вокруг возвышающейся площадки. Руки и ноги были надежно прижаты к холодному камню. Скоро войдут те страшные существа в черных плащах с капюшонами и начнется. Но в следующий миг... На соседнем самой мной алтаре оказалась Динеке. «Скоты! Вы за это ответите!» Динек, как и я, была в белой легкой рубашке. Щека магиня расцарапана, а губа разбита. «Самая невоздержанная из всех моих девочек!» Промурлыкал Чернобог и погладил Динеке по скуле, прямо по ссадине, намеренно причиняя боль. Но моя подруга не была бы собой, если бы в следующий момент не плюнула в Чернобога. Правда, не попала, а жаль. «Из тебя выйдет великолепная черная мстительница, крошка!» Довольно ухмыльнулся Чернобог. Девушки продолжали появляться на алтарях. Неудобное положение мешало их всех разглядеть. Знахарка, берегиня, травница, вампирша и вила. И каждый Чернобог говорил ласковое, с его точки зрения, слово. Каждую ободрял, призывал быть более стойкой и держаться как можно дольше, чтобы пропустить через себя как можно больше боли и ужаса и желания отомстить. «А вот хрен тебе с маслом, возьмем и скопытимся сразу же», — ощерилась на Чернобога, вампирша, в которой я узнала Леру, племянницу Диодоры. «Не выйдет, крошка!» — улыбнулся той Чернобог. «Мои помощники слишком хорошо знают толк в пытках. Но хватит отвлекаться, дамы, внимание!» В следующий миг Чернобог оказался стоящим в центре, на круглой площадке между семью алтарями. В каждом была канавка, куда потечет кровь каждой из семи волшебниц, прямо в центр, к ногам черного бога. Приготовились. «Начали!» И он подал знак, после которого все семь дверей открылись, и в каждую вошло семь фигур в черных плащах с капюшонами. В прорезях не было видно лиц, только черные провалы, и от этого было еще более жутко. Гремя черными цепями, фигуры принялись двигаться. Каждая группа вокруг своего алтаря. «Все», — поняла я, — «это конец». Мы проиграли. Чернобог опередил нас. И светлые боги не вмешаются. У них, видите ли, какой-то там договор с Чернобогом. Хотя о чем можно договариваться со злом, даже если оно имеет обличие, схожее твоему? 49 цепей взметнулись в воздух над распростертыми женскими телами. Погоди, Чернобог, не спеши. Чернобог скривился так, как будто у него внезапно разболелся зуб. Рядом с ним на площадке стоял Влад. Обычный темно-зеленый костюм, руки скрещены на груди, рыжие локоны разметались по плечам. Темный рыцарь, как я его запомнила. Может, немного более усталый после перехода по межпространству. Что, темный, успел? И что с того? И где твои спутники? Передохли по дороге? «Успел, черный. И намного раньше, чем ты думаешь». В следующий миг фигуры в черных капюшонах принялись лопаться в воздухе, как мыльные пузыри, исчезать. Раздался звон сорока девяти черных цепей, упавших на каменный пол. «Что ты себе позволяешь, темный?» «Ничего лишнего, черный», — пожал плечами ученый. «Больше тебе скажу. Все это наблюдают остальные боги». — Я не верю тебе. Я хорошо подготовился. — Хорошо, — согласился Аблад и добавил, обращаясь непонятно к кому. — Дайте экран. В этот же миг черный потолок пропал, сменился голубым небом, как будто не было над нами огромной башни. Оттуда на нас смотрели лица светлых богов. Светлые боги хмурились, нехорошо переглядывались. Ты проиграл. Признай это. Ты нарушил договор. Не тебе, жалкий смертный, говорить мне о договоре. Ритуал начался, и я получу силу семерых великих волшебниц. Нравится это тебе или нет? Чернобог поднял вверх руки, и я почувствовала, как из меня ручейком начала выходить магическая энергия. А вместе с ней и жизнь. Грозное рычание пронзило тишину, и в следующий миг Чернобога подмял под собой огромный белый зверь — элсмерский волк. Глубок ярости и ненависти покатился по площадке. «Прекратить драку!» Приказ был отдан спокойным тоном, но некая сила растащила Леодора и Чернобога в разные стороны, а Влад сделал движение рукой, и все мы освободились от пут. В следующий миг... Жест рукой сделал мой муж, и на плечах каждой из нас оказались чёрные широкие плащи. Сам светлый бог Перун, появившийся на площадке, поморщился, глядя на Леодора и Авлата. «А теперь до свидания, племянник», — сказал он тёмному рыцарю. «Остальное — несмертных ума дело». У меня закружилась голова, и я упала. Только в этот раз в заботливо подставленные руки любимого дарнийского оборотня, моего мужа. И что-то мне подсказывало, что это только начало наших совместных приключений.